андерсон Счастливые ботинки. Читает Елена Порошина. Посвящается Мии, музе счастливых ботинок и Менделе, которая пыталась сделать меня благоразумнее. Часть 1. Записки феи. Пролог. Ну вообще-то скажу, что никакая я не фея. Профессию я такую не получала не выбирала и ею не родилась. А то, что пришлось какое-то время выполнять фейные обязанности, вовсе не мое желание, а прихоть случайности. Работа моя – это, ох, какая ответственная штука. И поплакаться некому. Сохранить нетронутый образ феи, что идет по жизни смеясь – святое дело. Если вы думаете, что я – это такое миниатюрное эфирное существо с крылышками, то глубоко ошибаетесь». Был у меня случай, когда спросили, отчего я столь большая. Каждая фея, впрочем, вольна выбрать собственный стиль и манеру. Каждая изощряется как может, чтоб со стороны любое ее деяние казалось неземным чудом. И в этом настоящее искусство феи. Одна промашка, и страна из сказочной превратится в нечто будничное. «И все мы пропадем в ответственности и серости обыденности». Думаете, в сказочных странах мир держится на королях и королевах? На рыцарях? На народе? Отнюдь! Не было бы сказок, если б феи добросовестно не выполняли свою работу за кулисами страниц. Нет никаких особых талантов у нас, лишь великая ответственность за веру людей этой страны в чудо и добро». Это пояснительное вступление к моим запискам. Если выйдет вдруг целая книга, будет она тайной, ибо никто даже заподозрить не должен, что малые роли в сказках даются феям с большим трудом.